Но не острым, а плоским, тупым, Может быть, одним из тех диких серых камней, Которых всегда много валяется по степи. И тут впервые Будулай ощутил, Как сквозь ту же щель невыносимая, Никогда не испытанная им до этого боль, Ворвалась ему в голову, разрывая ее. Его содрогание должно быть... Передалось этим убийцам, потому что тут же они еще крепче прижали его к земле. «Еще копошится!» — с удивлением произнес у него над головой первый голос. «Ты только по песикам не бей!» — с беспокойством предупредил тот, что держал Будулая за ноги. «Ученого учить!» Они беззлобно переговаривались, добросовестно выполняя свою работу. Опять начала захлопываться эта щель, сквозь которую ворвалась боль. Будулай уже почти не чувствовал ее, когда снова услышал голос Томилы. Скоро начнет расцветать. В той стороне, откуда донесся ее голос, приглушенно бормотал невыключенный мотор машины, и ответивший Томиле другой голос теперь тоже донесся до Будулая совсем издалека. Сейчас. Только ничего не брать. «Я и не беру, но эти цацки ему с отбитой памятью теперь тоже ни к чему». Дальше Будулай уже ничего не услышал, потому что совсем захлопнулась щель. Но от прикосновения чужих холодных ладоней, по-хозяйски зашаривших у него на груди, она на мгновение разомкнулась еще раз — режущая боль, хлынувшая в голову, опять разломила ее на части, и под этими чужими руками, обшаривающими его, что-то как будто ожило в нем, как пружина напряглась. Но еще нестерпимее было прикосновение этих рук, по-хозяйски шаривших у него на груди. До этого он один единственный раз в своей жизни вот так же почувствовал у своего горла чужие руки — когда его вдруг подмял под себя тот немецкий ефрейтор под Будапештом, которого он хотел взять живьем, и ничего другого не оставалось, как зубами дотянуться до его горла. Голос второго адъютанта Томилы сказал у него в ногах «От теперь шабаш!». И тут же Будулай почувствовал, что ноги его стали свободны. Та пружина, которая жила в нем, напряглась до отказа, И голова, несмотря на боль, разрывающую ее, стала совсем ясной. И все-таки он когда-то разведчиком был. Ему даже пришлось в фронтовой разведшколе всю специальную науку пройти, и потом она не однажды вручала его. Еще немного бы надо подождать, пока эта рука, обшаривающая его грудь, сама наткнется на его руку. Но опять... Начинает смыкаться эта совсем узкая щель, значит, уже нельзя больше ждать. Неуловимо вкрадчивым движением своей руки он вдруг встречно перехватил запястье чужой руки своими пальцами кузнеца и сразу же, поворачиваясь со спины на бок, заломил ее в локте так, что услышал хруст кости, заглушенный криком «А -а -а -а! «Ты что?» испуганно спросил у первого адъютанта танилы ее второй адъютант, и тут же сам по-страшному закричал от того удара ногами под живот, которому когда-то учили Будулая в разведшколе. Вслед за этим и тревожный голос Томилы донесся от того места, где верещал мотор Волги. «Рома, Рома, бешчаваро!» Вот когда и она вспомнила, как это называется по-цыгански. Теперь только нужно было встать и поскорее добраться до мотоцикла, пока они еще не пришли в себя. Волоча на себе плащ-палатку и, качаясь на непослушных ногах, Будулай почти ощупью нашел мотоцикл и, перекидывая ногу в седле, нащупал рукой газ. Умница, мотоцикл не подвел его и на этот раз завелся сразу. Резким рокотом его мотора огласилась тишина предрассветной степи. Но света он пока не станет включать и поедет не к дороге, а вглубь степи, чтобы они не смогли догнать его на своей «Волге».